ЭПИЛОГ. КОНЕЦ ПУТИ «МУХОМОР!» – раздался за спиной крик Куни, и Арчанка протолкнула нас внутрь. Затем, уверенной походкой, направилась к цели. А мы стояли в дверях небольшого трактира с названием «Ушастый нянь». С плащей под ноги лилась вода, так как снова пошел дождь. После того, как преодолели брод, оторвались от сусликов. Сутки двинулись в нервотрепки. Везде чудились мутанты, разбойники и ангелы, но обошлось. А с утра попали сперва под град, потом под ливень, который не кончился, а перешел в противную морось. Пришлось коней поить гномьей водкой вперемешку с сахаром, чтобы хоть как-то спасти от простуды. Да и сами выпили, изрядно. Прибыли в Стеклодар уже под конец следующего дня. Сразу сдали коней в ветеринарку, чтобы там их осмотрели после вынужденного купания в холодной реке. С конями осталось килька. Затем отвезли кису в больницу. Вот сейчас мы с Риной стояли, глядя на то, как Куня схватила за шиворот коротышку из клана червя, намереваясь его отметелить. Гном, ожидающий устойки, чтобы заказать ужин, опешил от посыпавшейся на него ругани и лишь зло и неразборчиво бурчал. корчанке присоединился и дед Барсук, вставляющий свои шпильки, типа «мухомор, он и есть мухомор». Самогоныч ничего не сказал. только прошел мимо нас за ближайший свободный столик смерив мере взбежавшего гнома презрительным взглядом. Я машинально пробежался по помещению, отметив, что провода и лампочки в хорошем состоянии, и мне работы здесь нет. Даже немного жаль. Хотелось заняться чем-то привычным, чтобы отвлечься от пережитого и кратать время. Вскоре коня совсем разоралась и уж замахнулась кулаком, чтобы заехать желтобородому по роже. «Не здесь!» — громко произнесла хозяйка заведения. Приятная женщина лет шестидесяти, в цветастом платке на голове. Из-под платка выбивались седые волосы. «Слышал! Не здесь тебя буду калашматить!» — закричала куня и поволокла коротышку к выходу. «Я с ней, а то запинает насмерть!» — весело проговорил дед Барсук и пошел вслед за этой парочкой на улицу, под дождь. Я только и успел взять Рину за плечи и пододвинуть с дороги, чтобы не ударили ненароком. «Ну что, пойдем сядем?» Со вздохом предложил я, когда хлопнула дверь за спиной. Девушка устало кивнула, и я взял ее за руку и повел вглубь трактира. Народа было немного. Два горожанина в возрасте пили разливное пиво с сушеным мясом, да одинокая женщина, заказавшая себе яичницу с сосисками. Повесив плащи на крючки и сев за отдельный столик, я поглядел на хозяйку, которая тоже смотрела на нас цепким, спокойным взглядом. «Один золотой». Вдруг произнесла она, протерев руки о серый, много раз стиранный передник. А когда я приподнял брови, в немом вопросе пояснила. «Я столько прожила, что сама знаю, что надо молодой паре, замерзшей с дороги». Хотел уже возмутиться, но женщина постучала по висящему на стене жестяному тазику. На зов появилась еще одна женщина помоложе. «Приготовь комнату на третьем этаже, ту, где двуспалка, и скажи, чтоб Коля принес угля и дров для печки на неделю». «Мне!» — покраснев начала Рина, но ее с легкой ехицей перебили. «Я вижу, как вы не вместе!» Женщина исчезла, а хозяйка достаточно резво для ее возраста нырнула в небольшую подсобку, откуда вытащила еще один тазик, только деревянный, потом направилась к нам, прихватив по пути большой чайник. «Ставьте ноги!» — произнесла она, сунув тазик под стол и вылив туда горячую воду. Еще через минуту на столе, как по волшебству, возникли тарелки с ужином. жареная колбаса и гречка с грибным подливом мне, и куриные крылышки в медовом соусе со сладким горошком и молодой кукурузой Рине. Вдобавок две большие кружки чая с коньяком. Женщина словно знала наперед, что нам понравится. Когда она убежала обслуживать самогоноча, мы с Риной переглянулись, стянули с ног обувь и носки и сунули в горячую воду. Что не говори, но после холодного дождя это то, что нужно. Немного отпив из кружки, девушка тихо заговорила. «Мита решила, что, когда поправится и вернется в общину, откажется от ветви силы и прикоснется к травничеству». «А ты?» — тихо спросил я и насадил колбаску на вилку. «Я оставлю себе оба умения. Белого на чаше весов хватит еще на одну небольшую веточку, но не решила, какую именно». «Я не о том», — покачал я головой. «Ты тоже вернешься в общину?» Рина вздохнула и обхватила ладонями горячую кружку. Не сразу. Я хочу попробовать в другом городе. Стеклодар вполне подходит. А ты? Я пожал плечами. Тоже, наверное, останусь. Сниму квартирку, возьму гильдейских заказов поближе. У нас здесь большое представительство. Отдохну от приключений, а потом подумаю. Самогоныч зовет в группу, говорит Электрик, пригодится. Сам он, мужик, неплохой, сработаемся. Никаких съемных! — раздался со стороны голос хозяйки. «Вот это слух у нее!» А женщина продолжила. «Я вам со скидкой сдам, не дорож квартира будет. Завтрак и обед включены, по бане отдельно договоримся. Вода и сортир в номере есть». Мы с Риной переглянулись и засмеялись. А потом прикрыли рты, так как в таверну вошел старик лет семидесяти. «Какая трава!» — громко спросил он. Дрова, дрова, я говорю!» Сложив руки рупором, прокричала хозяйка. «Я тоже тебя люблю!» — прокричал старик. «А при чем здесь трава?» «Вот пень глухой!» — пробурчала хозяйка и добавила. «Да простит меня великое древо. Мы с Риной сразу переглянулись и уставились на женщину, а та потянула за край платка и стянула его с головы. Показались длинные эльфийские уши. Я криво улыбнулся. «В первый раз вижу седую эльфийку!» «Если она полукровка, то ей за сто лет. Если чистокровная, то два с половиной века, не меньше». И тут Рина встала и прошлепала мокрыми босыми ногами к хозяйке. Забормотав на эльфийском, моя спутница опустилась на колени и наклонила голову. «Встань!» — тихо, но с нажимом произнесла женщина. Рина покачала головой и продолжила бормотать. Все, кто был в трактире, отложили дела и уставились на Эльфийк. «Я отказалась от чаши», — ответила по-русски хозяйка на слова Рины. «Древо всегда будет со мной». Моя спутница резко подняла глаза на седую женщину. «Но как же без чаши?» «А как люди живут?» «По совести и чести?» «Так и я. А магия нижних ветвей все равно останется, но мне большего и не надо». Рина снова затараторила на своем, взявшись руками за передник старухи. «Ну и что, что он человек? Запомни, дитя. И люди. и целые народы могут воевать и мириться, но чтобы понять друг друга и научиться вместе жить, надо просто жить вместе. Ступай!» Рина кивнула и с улыбкой на губах скользнула на цыпочках обратно за столик. У нее даже глаза засияли, словно девушка решила для себя очень важную головоломку. «Я замолчал?» — глянул на Рину и облизал губы. «Давай снимем на двоих?» — непослушным языком спросил у девушки. Совсем как школьник перед одноклассницей Рина улыбнулась, кивнула и игриво поплескала ногой в тазике Давай попробуем, просто попробуем Тихо произнесла она и широко улыбнулась Конец книги Текст читал Максим Полтавский